Глава 13. Комиссар нахмурился. Возможно, он чего-то не понял при переводе. «Они говорили о паре, приехавшей из Москвы, которые живут в этом отеле», — напомнил Дронга. «И я сам слышал, как эта пара не очень лестно отзывалась о погибшем. Полагаю, что их тоже нужно пригласить для допроса». «Как их фамилии?» — сразу спросил Аламейда. «Визанкин и Хворостова. Я думаю, их нужно приглашать по одному». Сначала его, а потом и ее. Сделаем. Комиссар взглянул на следователя, и тот вместе с Эрикой быстро вышли из комнаты. «Скажите, чтобы нам дали кофе», – попросил Аламейда, обращаясь к другому переводчику. И вас поспешил выполнить просьбу комиссара. Когда они, наконец, остались вдвоем, Аламейда обратился к Дронго по-английски. «Не могу понять, чего именно вы добиваетесь этими ненужными допросами?» Если даже среди этой компании и есть убийца, он никогда не признается, что был в номере Фигуровского. Или вы рассчитываете, что таким образом мы поймаем их на неточностях и сумеем вычислить преступника? Господин комиссар, мой метод достаточно прост. Из опыта моей жизни я знаю, что человек практически не может все время лгать, безостановочно лгать, так как рано или поздно собьется и обязательно выдаст себя. Это во-первых. Во-вторых, разговаривая с людьми, мы узнаем обстановку вокруг погибшего, его взгляды, характер, отношения, привычки. И, соответственно, узнаем людей, которые с ним общались, что, безусловно, помогает в раскрытии преступления. И, наконец, в-третьих, без подобных допросов невозможно установление общей картины, столь необходимой для успешного раскрытия преступления. Таковы мои простые правила. И я полагаю, что мы должны продолжать эти допросы. Я не совсем хорошо говорю по-английски, признался Аламейда. Но понял, что вы хотите допросить еще одну пару. Давайте попробуем. Хотя я думаю, что и это будет дохлый номер. Вскоре все ушедшие вернулись. Навас принес кофе, но Дронго попросил принести ему чай. Эрика тут же вышла, чтобы организовать чай. В комнату вошел Виталий Визанкин. Он поздоровался, несколько испуганно глядя на сидевших людей. Переводчик представил ему находившихся в комнате. Комиссар Аламейда, следователь Лопес и международный эксперт Дронга. Вы сеньор Визанкин? Да. Садитесь, пригласил его переводчик. Сеньор Визанкин, сразу начал Лопес. Вы знаете, что именно произошло в нашем отеле вчера вечером? Знаю. Умер российский бизнесмен Михаил Фигуровский. Об этом все говорят. «Он не умер. Его отравили». «Тем хуже для него», — равнодушно бросил Визанкин. «Вы были с ним знакомы?» «Нет». «А ваша спутница?» «Нет». Визанкин машинально дотронулся до носа и отвел глаза. Даже если бы Дронга не знал о том, что он лжет, эти жесты его сразу выдавали. Лопес и Аламейда тоже обратили внимание на поведение свидетеля. «Значит, никто из вас обоих никогда не знал и не слышал про сеньора Фигуровского?» – уточнил следователь. «Нет», – не очень решительно ответил Визанкин и снова отвел глаза в сторону. Лопес взглянул на Дронга, разрешая ему дальше проводить допрос. «Господин Визанкин, мне кажется, что вы несколько забывчивы», – заговорил Дронга по-русски. И Визанкин вздрогнул от неожиданности значит вы все таки знаете русский язык пробормотал он а я думал что нам показалось знаю подтвердил дронга вам ведь меня представили я международный эксперт по проблемам преступности но в отеле оказался случайно приехав сюда отдыхать с женой я хотел бы задать вам несколько вопросов какие вопросы начнем с того что вы знали кто такой михаил матвеевич фигуровский и чем именно он занимается с чего вы взяли маленькая ложь порождает очень большое недоверие визанкин учтите что в отеле произошло убийство и вы можете стать главным подозреваемым причем тут я встрепенулся визанкин какое я имею отношение к этому господину или ваша спутница добавил дронга Кажется, она раньше работала у господина Фигуровского. Визанкин смутился и, нахмурившись, отвернулся. «Значит, вы все время подслушивали, о чем мы говорили?» «Я не подслушивал, просто слышал. Вы подтверждаете, что ваша спутница работала у Фигуровского?» «Да, работала. Я не хотел впутывать в эту историю Светлану. Она и так много всякого натерпелась». «Вы солгали, утверждая, что не были раньше знакомы с Фигуровским», вмешался Аламейда я не хотел чтобы вы ее дергали упрямо повторил визанкин она работала в компании фигуровского уточнил дронга да пять лет назад нужно сказать что все работающие в центральном офисе их компании проходят такой своеобразный фейс контроль чтобы была высокая симпатичная обязательно ходила на каблуках и носила чулки вот такие требования не компания а выставка дорогих шлюх с ожесточением произнес визанкин И, конечно, Светлане невозможно там было работать, поэтому она и ушла. «Давайте поподробнее», — попросил Дронга. «Я слышал, как вы назвали его сволочью. Можно узнать, почему?» «Можно», — кивнул Визанкин. Этот жирный Боров приставал ко всем своим сотрудницам. Он считал, что каждая должна пройти через его постель. Вот такой сволочью он был. Платил хорошие деньги и требовал дополнительных услуг. Конечно, все девочки боялись и уступали. Он дарил им дорогие подарки, платил хорошую зарплату и пользовался своим положением. Сукин сын. Снова не выдержал Визанкин. «Перестаньте выражаться», — строго потребовал Дронга. «Я не люблю, когда в моем присутствии произносят подобные слова». Итак, она работала в компании Фигуровского, и когда он начал к ней приставать, решила уйти. «Да, так все и было». «Когда это случилось?» «Пять лет назад. Мы только начали встречаться. Она была разведена, и у нее был семилетний сын. Она родила его очень рано, практически в восемнадцать лет, а потом разошлась со своим мужем. А вы?» Я был еще женат и не мог на ней жениться, хотя практически уже не жил со своей женой. Мы встречались со Светланой, когда этот негодяй потребовал, чтобы она поднялась к нему в квартиру располагалась прямо над офисом, чтобы было удобно. Специальная квартира для свиданий, через которую он пропустил многих женщин. Светлана несколько раз отказывалась, и это закончилось ее увольнением. Она очень тяжело переживала. У нее даже случился выкидыш. Наш ребенок тогда погиб. Этого я никогда не прощу Михаилу Фигуровскому, сжал кулаки Визанкин. Он же умер, напомнил Дронга. «Да, я знаю, и очень сожалею, что не я лично его прибил. Правда, я не стал бы его травить, это глупо и не по-мужски. Я бы размозжил ему череп и проткнул бы его брюхо, чтобы он помучился перед смертью». следователь, выслушав перевод, переглянулись. «Этот человек так ненавидел покойного, что вполне мог оказаться убийцей». Но вместе с тем он достаточно искренне обо всем говорил, настаивая, что не стал бы травить Фигуровского. «И вы сразу узнали его спустя столько лет?» «Конечно, узнали. Как мы могли его не узнать? Я давно хотел устроить королевский отдых Светлане и решил выбрать именно этот великолепный отель на побережье Коста-дель-Соль. Оказалось, что этот тип тоже прилетел сюда вместе со своей женой и целой компанией». «Вы знали кого-нибудь из тех, кто прилетел вместе с ним?» «Нет, не знал. Точно не знал. Я вас не обманываю». Но Светлана сказала, что иногда видела в их офисе кавказского мужчину, который прилетел вместе с Фигуровским. И еще она узнала женщину-казашку, дочку основателя фирмы. Она тоже несколько раз приезжала в офис». Правда, Светлана говорит, что эту даму раздражали сотрудницы компании на высоких каблуках и в мини-юбках, поэтому молодые женщины старались не попадаться ей на глаза. Однажды она устроила истерику, встретив девочку в совсем короткой юбке и без чулок, да еще в легкой блузке, сквозь которую просвечивал бюстгальтер. Кричала и требовала немедленно уволить эту особу из компании. Говорила, что такие дамы компрометируют их офис. Уволили? «Да, но, насколько я знаю, Фигуровский перевел ее в филиал, поближе к дому». «Он умел быть благодарным за оказанные услуги». «Кто вы по профессии?» «Раньше был технологом, сейчас биржевой маклер», – ответил Визанкин. «Нам всем пришлось менять свои профессии». «А где работает ваша подруга?» «В другой компании, рядом с домом. Она получила наследство от бабушки, продала свою однокомнатную квартиру и купила двухкомнатную». Теперь они с сыном живут на шоссе энтузиастов. Это, конечно, не центр города, но зато рядом с метро и работой. Все очень удобно. Когда она получила наследство? Через несколько месяцев после своего увольнения из компании Фигуровского, вспомнил Визанкин. Как говорят в таких случаях, в жизни бывают две полосы, белая и черная, которые идут попеременно друг за другом. Бабушка жила в Санкт-Петербурге и работала завучем в школе. Видимо, смогла сделать неплохие сбережения. Вы пока не зарегистрировали ваши отношения? Нет. У Светланы сложные отношения с бывшим мужем. Она боится, что в случае нашего брака муж заберет сына к себе. Просит подождать еще два года, пока мальчику исполнится четырнадцать лет, и он сам сможет выбирать, где ему хочется жить. Я согласился подождать. Эрика, наконец, принесла чай, поставила чашку на столик рядом с Дронго. Тот посмотрел на лопаса «Кажется, здесь все понятно». «Когда вы намереваетесь уехать?» спросил следователь. «Через четыре дня». «Мы приехали на неделю», пояснил Визанкин. «Вы больше ничего не хотите нам сказать?» «Нет, не хочу». «У меня остался последний вопрос», неожиданно сказал Дронга. «Могу я узнать, почему вы опасаетесь полиции? Я сам слышал, как вы об этом говорили». «Я думал, что Фигуровский нас узнает», — опустил голову Визанкин. Но он не узнал ни меня, ни даже Светлану. Хотя она сильно изменилась с тех пор. На нервной почве у нее начали выпадать волосы, появились проблемы с кожей. Я как-то пошел в его офис, чтобы набить ему морду, но меня, конечно, дальше охраны не пустили. Тогда я на следующий день исцарапал две его машины на служебной стоянке. У меня еще оставался пропуск Светланы. Это было все, что я мог сделать. Он тяжело вздохнул. Сейчас это кажется таким нелепым и смешным. Вы можете идти, сеньор Визанкин, сказал Лопас. Только не говорите никому о нашем разговоре. Визанкин встал, как-то обреченно махнул рукой и вышел из комнаты. Эрика вышла следом за ним. Судя по его словам, погибший был отвратительной личностью, покачал головой Лопас. Обычным бизнесменом. Грустно заметил Дронга. Таких развелось очень много еще в девяностые годы. Они считают, что если платят собственные деньги, то имеют право на все. Унижать, обижать, пользоваться, ломать своих сотрудников и сотрудниц. Шальные деньги делают их просто безумными. Такое чувство вседозволенности, когда за деньги можно купить все, что угодно, от самолетов и кораблей до понравившихся женщин а сотрудники должны быть благодарны и не смеют отказывать, ведь хозяин платит из собственного кармана. Такая психология паразитов в большинстве своем кравших деньги из государственного бюджета. Когда вам будут рассказывать сказки про умелых бизнесменов, сделавших себе состояние в 90-е годы, можете смело им не верить. Практически все состояния делались на разворованные бюджетные средства, на приватизации природных ресурсов, Великий Толстой замечал, что нельзя быть немного порядочным человеком, как нельзя быть немного беременным. Если вы воруете деньги из бюджета, вам трудно быть порядочным во всем остальном. Это уже как диагноз. Вор не может быть приличным человеком. Вы, наверное, социалист, нахмурился Аламейда. А я за социалистов, сообщил Лопас. И я согласен с сеньором-экспертом. Эти нувариши везде одинаковые, и у нас в стране, и у них. «Просто у нас нет таких возможностей быстрого обогащения, какие были у них». В комнату осторожно вошла Светлана, одетая в джинсы и светлую майку. Глядя на нее, можно было понять, что несколько лет назад она была очень красивой женщиной, а сейчас выглядела словно потухшая лампа. Она взглянула на Аламейду. Тот показал на стул, разрешив ей садиться. Сеньора Хворостова, спасибо, что пришли, начал лопес. Позвольте представить сидящих здесь людей комиссара ламейда и международный эксперт Дронга. А я, следователь Лопес. Вы уже, наверное, знаете, зачем мы вас позвали. Да, погиб Михаил Фигуровский, сказала Светлана. Вы были с ним знакомы? Была. При каких обстоятельствах произошло знакомство? Я работала в головном офисе его компании сначала в техническом отделе потом в секретариате. «Сколько вы там проработали?» «Около полутора лет». «Я могу спросить, почему вы ушли?» «По личным причинам». «Простите, сеньора, но нам нужен более подробный ответ. Почему вы ушли из компании?» «Не сработалось с некоторыми руководителями», коротко объяснила Светлана. Лопес посмотрел на Дронга, приглашая его принять участие в разговоре. И тот недовольно подумал. Самую грязную работу они поручают мне. С другой стороны, правильно, ведь именно я слышал их разговоры и могу задавать вопросы на русском. «Госпожа Хворостова, я буду говорить с вами на русском языке», — начал Дронга. Она вздрогнула, испугалась и внимательно посмотрела на него. «Вы из Москвы? Вы следили за нами?» «Нет, разумеется, нет. Я приехал сюда на отдых и случайно оказался втянутым...» «В это загадочное преступление. Поэтому хочу задать вам несколько вопросов. И учтите, здесь произошло убийство, так что я рассчитываю на ваши искренние ответы. Я вас слушаю. Вы уволились из компании из-за Фигуровского? Только отвечайте предельно честно. Мы ведь многое уже знаем». «Да», — выдохнула она, — «из-за него». «Он приставал к вам?» «Да». Он не пропускал ни одной симпатичной молодой женщины в своем офисе. И вы ему отказали? Да. Последнее «да» было произнесено совсем не так, как два предыдущих. Дронга нахмурился. У вас есть сын от первого брака? Да. И ваш друг Визанкин тогда еще не был успешным биржевым маклером? Да. И наверняка у вас были некоторые проблемы с финансами? Да, были. Тем не менее, вы отказали Фигуровскому и ушли из компании. Все правильно? Да. А потом вы получили наследство вашей бабушки, поменяли квартиру и устроились на работу в другую компанию. Да, Светлана отвечала довольно односложно. Интересно, какую именно сумму вы получили от бабушки? Пять, десять тысяч долларов. Вы хотели сказать пятьдесят? Нет, десять. — И вы обменяли свою квартиру? — Да, продала свою и купила новую. — И Фигуровский не узнал вас через столько лет? — Не узнал. Я очень изменилась. — Простите за вопрос. У вас был тогда выкидыш? — Кто вам сказал? Был или нет? — Был. Я лежала в больнице на Пречистенке. Там главный врач Элеонора Михайловна. — Откуда вы знаете? — подняла на него испуганный взгляд Светлана. — Элитная больница, одна из самых дорогих. «Сколько вы тогда заплатили?» «Не помню. Зачем вы меня об этом спрашиваете? Какое отношение имеют эти подробности к смерти Фигуровского?» «Самое прямое», — дронга взглянул на Эрику и неожиданно попросил. "Сеньорита, вы можете выйти из комнаты на несколько минут?» «Да, конечно», — Эрика поднялась и вышла. «А теперь я вам расскажу, что было на самом деле», — строгим голосом заговорил Дронга. На самом деле вы, конечно, достаточно долго сопротивлялись натиску этого чудовища, но затем сдались. Он ведь умел быть настойчивым и искренне считал, что все ему обязаны за хорошее место работы и приличную зарплату. Судя по больнице, в которой вы лежали, именно он оплатил это лечение. Она очень дорогая и элитная, для избранных. И там специализируется на абортах. У вас ведь был не выкидыш, а аборт – И ребенок не от Визанкина, а от самого Фигуровского. Я не ошибся?» Она смотрела на него расширяющимися от ужаса глазами, в которых стояли слезы. «Затем он вас, конечно, уволил. Лишние проблемы ему были ни к чему. Он заплатил вам достаточно хорошую сумму при увольнении, которая позволила вам объявить о получении наследства от умершей бабушки и даже обменять свою квартиру». Своему другу вы, естественно, ничего не рассказали, придумав историю про бабушкино наследство и ваше принципиальное нежелание спать с Фигуровским. Светлана вдруг навзрыд заплакала. Лопес нахмурился, а Аламейда покачал головой, выслушав перевод. Вы жестокий человек, дронга, заметил Лопес. А еще смеете говорить об испанских сапогах. «Я не жестокий. Я очень жестокий. Только я ненавижу не этих несчастных женщин, а их патронов, искренне считающих себя хозяевами новой жизни», – нахмурился Дронга. «Просто хорошо понимаю положение этой женщины. А одна без мужа поднимала сына и работала в крупной компании на приличной зарплате. Не всякая рискнет в ее положении отказать своему боссу. Она и не смогла отказать». Узнав, в какой именно больнице она лежала, я сделал верные выводы. Он поднялся, подошел к плачущей Светлане, протянул ей свой чистый носовой платок и попросил. «Успокойтесь, я не собираюсь рассказывать об этой истории вашему другу. Успокойтесь и не плачьте. Нам нужно было знать правду, чтобы представить себе, каким именно человеком был Михаил Матвеевич Фигуровский». «Он был не таким уж чудовищем, каким вы его нарисовали», – всхлипнула она. Просто все так получилось. Я сама виновата. Неправильно рассчитала и залетела. А потом уже было поздно. Не вините себя, сказал Дронга, и оставьте себе мой платок. Можете выпить и мой чай. Кажется, он уже остыл. Обещаю вам, что Визанкин никогда не узнает, о чем именно мы говорили в этой комнате. Это останется нашей маленькой тайной. Спасибо, всхлипнула она еще раз. Дронга протянул ей чашку с холодным чаем. И он вас не узнал, встретив в отеле? Нет, не узнал. Даже не посмотрел в мою сторону. Это и понятно. У него каждую неделю была новая женщина. Конечно, он не мог меня помнить. Пять лет прошло. Успокойтесь и не волнуйтесь. Дронго сел на свое место. Представляю, как переживал тогда ваш друг. А остальных приехавших вы знали? Видела несколько раз в нашем офисе господина Тарасяна. Я вспомнила его фамилию. И, конечно, дочь Молдобаева, Линару. Она была еще хуже, чем Фигуровский. Девочки специально стирали макияж и прятали обувь на каблуках, когда она появлялась в офисе. Говорят, у нее был какой-то неудачный брак с первым мужем, поэтому она ненавидела всех красивых и успешных женщин, вызывавших у нее просто бешенство. Даже потребовала как-то уволить одну нашу девочку, ходившую в особенно короткой мини-юбке. Но потом Фигуровский перевел ее в наш филиал. Знакомые девчонки говорили, что эта госпожа успокоилась только тогда, когда вышла замуж во второй раз. А прежнюю жену Фигуровского вы знали? Елизавету Никитичну? Конечно, знала. Такая холодная, неприступная северная дама. Кажется, у нее в роду были шведы или датчане. Красивая женщина, которая не захотела терпеть выходки своего мужа. Она сейчас с дочерью живет в Англии. — Ясно. У меня больше нет вопросов. — И не нервничайте. Все уже в прошлом. — Кто его убил? — спросила Светлана. — Это мы и пытаемся выяснить. — Его отравили? — Его убили. Но если вас интересует каким образом, то да, его действительно отравили. — Тогда это могла сделать женщина, — предположила Светлана. Или его жена, которая тоже могла узнать о его похождениях или Ленара Молдобаева, которой он просто не нравился. Они были слишком разными людьми, и она всегда считала, что компанию создал ее отец, что было правдой. А Фигуровский обязан своим положением их семье, что не совсем правильно, так как Михаил Матвеевич много и долго работал для успеха их общего дела. Поразительно, что даже спустя столько лет она не готова была говорить о своем бывшем Боссе только в черных красках. «Поистине, душа женщины более чем загадка», — подумал Дронга. Он посмотрел на Лопеса, и тот согласно кивнул, разрешая отпустить свидетеля. «Вы можете идти», — сказал эксперт. Светлана поднялась и, вздохнув, вышла из комнаты, унося с собой и его носовой платок. «Надеюсь, теперь мы допросили всех свидетелей», — поинтересовался Аламейда. «Только время потеряли, ничего не выяснив». Он не успел договорить, когда в комнату буквально вбежала Эрика. — Там нашли горничную, которая видела, как вчера днем одна русская женщина входила в номер погибшего! — крикнула она с порога.